Глава четырнадцатая О том, что мы добрались, я услышал загоди. Наполовину погрузившийся в грязную воду лысый мужчина встанул в голос, баюкая левой рукой расплющенные пальцы правой. На нас он не обратил внимания, слишком поглощенный болью. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять «не жилец». Чуть дальше я заметил и первый труп. Седая женщина лежала на животе, и ее волосы плавали на поверхности светлым облаком. Рядом с ней плавали, раздувшиеся от жидкости, скомканные платья, но на старухе одежда не такая богатая, так что она оказалась лишь сопутствующим ущербом, а не целью нападения. Стоило приглядеться, и я заметил и других убитых. Народа полегло здесь немало. Тела лежали повсюду, оккупировав небольшой отрезок дороги. Из части трупов торчали стрелы. Быстро сосчитав тела, я хмыкнул восемнадцать человек, и, судя по тому, как кучно они лежат, зачистили их быстро. Только у одного я заметил оружие в руке. Солдат держал копье, сжав пальцы на древке в смертной судороге. Стоило мне остановить гончую, стонавший раненый и спустил последний вздох. «Ну, что скажешь?» — спросил я Ченгера. Демон глубоко дышал. Его сияющие глаза светились во мраке, и я мог видеть довольную улыбку на его лице. «Что тут можно сказать, Кирелл?» — ответил он с небольшой задержкой. «Грамотная засада на людей черноземья». Я уже и сам заметил до некоторых накидки с гербом соседей. «Вот только какого черта на них охотятся на моей земле? Попытка подставить бастарда?» и зачем воины Черноземья поперлись на мою территорию? «И ни один нападающий даже не ранен», — дополнил свой отчет Ченгер. Грамотный маг попался. «Видишь, выжженное пятно, Бился со спины, чтобы отрезать путь назад и загнать этих неудачников под расстрел. Если это действительно был чародей, то это дерево может нас к нему привести». Гончая чует астральное тело, то есть душу, и каждое заклинание, сотворенное лично, оставляет после себя отпечаток астрального тела. Но если воспользоваться проводником, даже, например, фокусирующим артефактом, или применить кристалл с магией, как я делал в патронах, ничего уже не увидишь. «Ну-ка, девочка, ищи», — велел я, не забывая вертеть головой. То, что нападающие обычные разбойники, я не поверю. Любой одаренный, у кого хватает умения ошвыряться даже ученическими заклинаниями, устроится в жизни куда лучше и безопаснее, не приступая закон. Связываться с шайкой бандитов крайне не непредусмотрительно. Ведь как только станет известно, что какая-то группировка заполучила магию, на нее ополчатся все ближайшие феодалы. Да и потом кто-то всерьез поверит, что личная дружина барона настолько плоха в ратном деле, что не справится с толпой вчерашних крестьян. Слишком дерзкое нападение, чтобы его организовали всего лишь разбойники. И последний, но куда более весомый аргумент — победители не стали забирать оружие и уносить добычу. Нет, сумки вскрыли, содержимое вытряхнули, инсценируя ограбление, но я уверен, что ничего не взяли. По тому, что оставлять добротные мечи и ножи никто бы не стал. черноземье куда богаче моего баронства и Блэкланды, правившие там, могли себе позволить снарядить дружину артефактами. Я уж не говорю про наличие анклава Аркейна на его территории. Мне и напрягаться не нужно, чтобы заметить кольца и амулеты на трупах, защита и своих людей барон не пренебрег, Только нападавших либо было существенно больше, либо они нашли способ обойти чары. В любом случае противник оказался умен, хитер и расчетлив. В случае здесь проехать какого какому-нибудь крестьянином, он бы точно не упустил возможности обогатиться дорогими вещами, тем самым спутав карты, отправленным на поиски пропавшего отряда людям. Гончий обнюхала обугленный ствол, ткнувшись в него носом, и тут же отпрянула, едва не сбросив меня. Дерево покачнулось, протяжно затрещало, и, сместившись в сторону, накренилось, зацепившись ветвями за соседние кроны. «Твою бач! зло выдохнул я, вцепляясь пальцами в тугие мышцы плеч, призванной тварем, на что она никак не отреагировала. Чингир же продолжал ходить среди тел, постепенно отдаляясь все дальше от эпицентра бойни. Через несколько метров демон сунул руку в воду и, порывшись там, вытащил под свет звезд седло необычной формы. — Кирел, у меня для тебя новости! — хитро улыбаясь, сообщил он. — Это женское седло. У нас дама в беде. Я кивнул в сторону стопки плавающих платьев. И так ясно, что это не мужская одежда. ты не понял покачал он головой улыбаясь еще шире смотри отделано золотом кирелл золотом и что а то что здесь есть еще одно женское седло он указал в противоположную сторону и им пользовалась та старуха но замечательно кивнул я и обратился к гончей нашла Ответ сформировался в моей голове единой картинкой. Зверь из другого слоя реальности ожидаемо воспринимал информацию иначе, не полагаясь на зрение и слух, только на чутье. Но этого хватило, чтобы я смог интерпретировать то, что передала мне Гончая. «Ченгер, маг старше меня примерно вдвое», — сообщил я демону. «И он на уровне грандмастера, если, конечно, Гончая не ошиблась». Он полностью твой, но я бы хотел знать, с чего вдруг он решил устраивать похищение на моей земле. Ты понял меня?» Демон радостно оскалился и мгновенно, утратив человеческие черты, выдохнул. «Приведи меня к нему. И я с радостью заставлю его рассказать тебе все, что он знает, начиная с сотворения мира. Гончая подо мной заволновалась и самой не терпелась отправиться на охоту». так что я рассчитывал накормить ее как следует парой тройка разбойников. Все равно мне жить, а я таким образом избавлюсь от необходимости подкармливать питомицу самому». «Едем», — кивнул я, — и потусторонняя животина рванула с места, уходя на север. Далеко, однако, уходить не пришлось. Всего каких-то полчаса резвого бега по затопленному лесу, и мы выбрались на возвышение. Гончая сбросила скорость, припала к земле, и я спешился. Здесь уже было достаточно сухо, чтобы под сапогами не плескала вода и можно было спокойно идти, не опасаясь выдать себя неосторожным шагом. Впереди, прикрывшись редкой порослью высоких деревьев, светился от разведенного костра военный лагерь. Воины в доспехах, но без гербовых накидок, расхаживали по небольшой поляне совершенно свободно. и никого не опасаясь, хотя это только на первый взгляд так кажется. Пару часовых, смотрящих в темноту ночного леса, я заметил почти сразу. Вот только они были людьми, и так хорошо в темноте, как мы, втроем не видели. Если и заметят, то это станет последним, что солдаты в доспехах разглядели перед смертью. До нас от часовых меньше пятидесяти метров, но мы прикрыты кустарником, а эти лбы подсвечены со спины. Опять же, не получив столь острого зрения, я бы и не заметил, что впереди костры горят. — Помни, ты обещал мне мага, — произнес Ченгер, растворяясь в ночи. — Только если ты сам его сможешь взять живьем, — ответил я, разглядывая разбитый посреди леса лагерь. — Сначала поймай его, потом разберемся с остальными. Помимо доспехов у воинов имелось при себе оружие. Я заметил только три вида. шестоперы, короткие мечи и сабли. При этом у некоторых еще и колчаны со стрелами болтались, а трое воинов, собравшись у небольшого костерка, строгали новые снаряды. Надо полагать, взамен растраченных на дороге. То есть они его готовы пустить в ход. И об этом следует помнить. Всего я насчитал два человека, включая четыре поста часовых по два человека. Окруженный со всех сторон кострами, сидящими около них дежурными, которые никуда не отлучались, в центре лагеря разместился единственный шатер. Но если в нем кто-то, было непонятно. Сквозь ткань не пробивался свет, а звуков с такого расстояния мне не расслышать. Да и блуждающие по полянке ребята издавали достаточно шубы, чтобы даже не пытаться уловить, что происходит за спинами часовых. Прошло уже порядка часа, как мы подошли к занятой врагом возвышенности. А Ченгер все никак себя не проявлял. Я уже даже начал беспокоиться, не забыл ли, демон, зачем я его в лагерь отправил. А стоило об этом подумать, как лагерь окутался вспышкой рыжего света, перекрывший мне весь обзор. Кто-то внутри периметра завопил от боли. Часовые, не попавшие под воздействие магии... Приготовились к схватке, но теперь яркий свет мешал им видеть соседние посты, так что... Фас! — тихо выдохнул я, и гончая, лежавшая рядом, сорвалась с места в одно мгновение. Те метры, что отделяли меня от воинов, тварь преодолела раньше, чем я успел вдохнуть снова. Мелькнула распахнутая огненная пасть, сверкнули в свете режущие глаза магии черные когти. Оба бойца, уже мертвые, повалились в траву. Разобрать, что происходит внутри, по-прежнему не удавалось, и я пошел в обход, намереваясь расправиться с часовыми раньше, чем огненный барьер исчезнет. Все-таки слишком большой перевес на стороне врага, и это не крестьяне, это обученные бойцы. Судя по тому, как легко они перебили отряд Блэкландов, обученные прекрасно. Адреналин зашкаливал меня, заметно потряхивало. Во рту все пересохло, а сердце стучало, как бешеное. но я старался держать себя в руках и не делать глупостей. Так что, активировав кольца, создал перчатки и, недолго думая, ударил стеной демонического огня последующим двум воинам. Черный огонь поглотил жертв не сразу, и они успели закричать от боли, прежде чем обратились в запеченное в собственном соку куски мясо. Защищенные артефакты смазали мой удар, дав часовым не только раскрыть меня... но и заставив хозяев испытать просто адскую боль. Вместо того, чтобы рассыпаться в прах, они в полной мере ощутили на себе воздействие моих чар. Четверка оставшихся бойцов бросилась ко мне с обеих сторон лагеря. В отличие от сидящих внутри купола, этих я услышал прекрасно по обрицающему металлу. Гончая, повинуясь моей команде, рванула влево, я встретил набегающих справа двумя стенами пламени. Первый удар угодил в молоко, бойцы просто сыпанули в стороны. То ли почуяв мое колдовство, то ли их артефакты предупредили, вторая стена возникла прямо под ногами одного из врагов, зажарив его в собственных доспехах. Череда немонических искр сорвалась своей ладони, россыпью разлетаясь в полуметре над землей. Но и в этот раз боец избежал попадания. Он как-то хитро крутанулся на месте, протанцевав между двумя заклинаниями, и, заканчивая полный поворот, швырнул в меня кинжал. Металл бреснул со свистом, пролетая мимо моей головы. В последний момент наручи исказили траекторию броска, спасая своего тупого хозяина от новой дырки в башке. «Модерне Шеалис, разозленный такой наглостью, выкрикнул я, сдавленным от нерва в горлом. Огонь вспыхнул вновь, на этот раз ударив в нужном месте. Боец вскрикнул в ответ и бросил еще один нож, но тот не пролетел и пару метров, как пошел в ствол дерева, по самую рукоять. Хороший предсмертный удар. Мне бы он череп насквозь пробил. Гончая своих противников порвала легко, а я, чувствуя, как на меня навалилась чудовищная усталость, опустился на колени и, хватая широко раскрытым ртом воздух, с трудом удержался от того, чтобы не прилечь. Расход дара был не столь критичен, но расшатанные нервы скрутили тело судорогой. Вся схватка заняла не больше минуты, а я будто марафон пробежал безо всякой подготовки, зато с полным рюкзаком камней за плечами. Противный запах паленого мяса забивал ноздри от раскаленных доспехов, деформировавшихся от моих чар, и все еще красных от жара давил на лицо. Сердце колотилось еще быстрее. казалось меня сейчас инфаркт трахнет а ведь я уже считал себя ко всему готовым бойцом наконец поднявшись на ноги я подозвал гончую, и та оказавшись рядом по моей команде нырнула сквозь до сих пор действующий огненный купол для нее эта родная стихия и вреда причинить не может а вот меня наверняка поджарит я такой магии еще не видел и о ней не читал спустя несколько секунд покров опал открыв моему взгляду картину чудовищного пиршества. Разорванные в клочья люди режали кто где. В одном из переживших бойню костров горела чья-то голова. Кровавые разводы по всей поляне, свисающие клочки плоти на кустах — не самое приятное зрелище. Довершал картину Ченгер, сидящий на корточках у шатра. Демон со спокойным интересом рассматривал мужчину в кожаном плаще, лежащего у его ног без сознания. Судя по тому, как напряглась гончая, именно это и был тот маг, по следу которого мы шли. Нужно признать, тот образ, который мне передала питомица, в полной мере соответствовал оригиналу. Внешность непримечательная, одежда без гербов, ни колец, ни амулетов не видно. — А ты все-таки решился зайти? — обратив на меня внимание, хмыкнул Чингер. Я уж было подумал, что ты заблудился. Вот наш друг, который на твоей земле магии решил побаловаться. Без твоего разрешения, твоя милость. Я кивнул, садясь рядом и быстро проверяя карманы плаща. Ничего особенно интересного в них не нашлось, разве что достаточно подробная карта дороги из Черноземья в Ротташтайн. А что с похищенной? спросил я, подняв взгляд на демона. Чингир улыбнулся и кивнул в сторону пола шатра. «Спи, твоя спасенная, не переживай». Да и потом, ей-то, в принципе, и не грозило ничего. Попугали бы, рассказывая байке, как будут ее всей толпой насиловать. А потом отдали бы замуж за нужного человека. Ее папаше пришлось бы смириться, либо вычеркивать дочурку из рода». И так, и так, Блэкланды в глубокой заднице. Я вскинул брови. Никак не ожидала от Чингера такого глубокого анализа ситуации. А ведь все время утверждает, что это слишком скучно, чтобы заниматься подобными вещами. Сам я, к слову сказать, даже не подумал, что баронская дочь окажется в относительно тепличных условиях. «Чертовы аристократы! Все никак у людей!» — Ее хорошо поили натворным твари, — продолжил говорить Чингер. — Такое вино испортили. В общем, уснула она достаточно крепко, чтобы пропустить все веселье. Я кивнул, принимая к сведению. Вспышка нервного напряжения прошла окончательно. Я был благодарен демонам, Если бы он не стал брать на себя остальных бойцов, как изначально я и попросил, сейчас бы в костре запекалась моя голова. А кроме того, перебыв толпу народа, Чингер не только взял в плен чародея, но и отвлек меня диалогом, дав время опомниться после стресса. «Но с этим нужно что-то решать», — заявил он, пнув лежащего на траве колдуна. «Гончая не ошиблась, это действительно гранд-мастер, и в заложниках ты его не удержишь». Я задумался на пару секунд. Конечно, если действовать необдуманно, можно попытаться что-то сделать, но здесь демон снова прав. Мне не по плечу такая задача. Так что остается только один выход. Отвезем его труп Салэм. Пусть проводит допрос мертвеца. Чингер раскалил рот, демонстрируя клыки, а в следующий миг просто пнул жертву в висок. Кость хрустнула, и тело на траве обмякло. — Правильный выбор, Керал, заявил он, глядя на труп мага. Ты сегодня уже поступил неразумно, когда решил догонять грандмастера, не имея на руках ни силы, ни умения ей пользоваться. Не будь меня рядом, сейчас бы ты лежал вот так, как он. Так что я рад, что урок пришелся тебе на пользу. — Урок? — переспросил я, не скрывая удивления. Демон утратил всю веселость и спокойно кивнул. — Ты опьянел от собственной силы. перестал видеть реальность и витал в облаках, чувствуя себя самым сильным, умным и умелым. Я это еще по твоей поездке в черную понял, когда вместо того, чтобы заняться делом, ты со своими людишками обсуждения заводил. — Пока что ты никто, Кирал. И до тех пор, пока не закончишь академию, в подобные дела не ввязывайся, иначе умрешь быстро и болезненно. Даже я не всегда смогу тебя прикрыть. Я сглотнул, мысленно признавая его правоту, а затем, поднялся на ноги и, вздохнув поглубже, чтобы прочистить мозги, шагнул к шатру. Откинув полок, заглянул внутрь, но прежде чем входить, обернулся к Ченгеру. — Спасибо. Ты прав. И я это запомню. Демон вновь улыбнулся. — Тогда иди, забирай свою красотку. Да поехали в Чернотопье. Там Густов, наверное, уже до места засады добрался и рвет на себе волосы. Не в силах понять, куда ты пропал. А нам еще мага допрашивать и с этой девкой разбираться. Я кивнул, снова не став спорить. и вошел внутрь шатра. Обстановка в палатке была достаточно комфортной. Имелся матрас, на котором сейчас спала укрытая пуховым одеялом девушка. В сторонке собран походный столик, рядом с ним такой же стул. Никаких бумаг, правда, не нашлось, зато я обнаружил мешочек с монетами и, подбросив его в воздух, с улыбкой спрятал себе за пазуху. А ведь снаружи еще куча трупов лежит. которые нужно раздеть, выбрасывать добычу я не собирался, как и бросать ее на произвол судьбы. Нет уж, что с бою взято, то свято. В углу напротив входа обнаружилась сумка, внутри которой лежали гербовые накидки. Вот они-то и привлекли мое внимание, так как среди них нашлась даже с моими цветами. То ли маг был коллекционером, то ли у него были весьма амбициозные планы. Во всяком случае, подготовился он явно на славу. Сидя перед сумкой, я заметил тень на стене шатра и, уловив за спиной шорох, дернулся в сторону. Это спасло мне жизнь. Девчонка, оказывается, уже проснулась. Неудачный замах столовым ножом пропал в туне, но ее лицо, искаженное ненавистью, говорило о готовности попытаться еще раз. Учитывая тонкую сорочку, надетую на ней, смотрелось скорее смешно, чем страшно. — Да я лучше умру, чем выйду за тебя, урод! — закричала она, делая новый замах. Но я просто отбил ей руку предплечьем и, толкнув, усадила матрас. — Тварь! — Рот закрой, — белел я, демонстративно подсовывая кулак и под нос. — Я тебя спас, дура, а ты на меня руку поднимаешь. На моей же земле, между прочим. Еще раз подумай, что собираешься мне сказать, прежде чем рот откроешь. Церемониться я с ней и не подумал. Только немного привести в чувство. Впрочем, она захлопала глазами, не бросив вниз короткий взгляд, поспешила укрыться делом. — Твои земли? — А ты? Я улыбнулся и, уже не опасаясь слишком активной дурочки, отвесил ей положенный этикетом поклон. — Кирелл чертополох, барон чернотопья.